Глава 39 Самостоятельный поиск информации по делу Каманиной ничего не дал. Ирина уже отчаялась что-либо найти, когда ей позвонил Олег со странным предложением. «У меня есть для тебя интересная информация, но просто так я ее тебе не дам». Заговорщицки нашептывал он в трубку. «А что за информация?» — отозвалась Ира без малейшего энтузиазма в голосе. «Про твою героиню, конечно». Я понимаю, что я сам тебя мало интересую. Если ты про гонорар от книги, то его не предвидится. Я пишу книгу не ради денег. Я тоже не ради денег. Я даю тебе информацию, а ты соглашаешься до родов пожить у меня. «Зачем?» – настороженно спросила девушка, хотя где-то в глубине души почувствовала радость, не отдавая себе отчета в этом. «Мне так спокойнее за ребенка». Сухо и по-деловому прозвучало в ответ. «Хм». А насколько ценна твоя информация? Она бесценна, Ира. Заеду за тобой после работы и расскажу, если ты, конечно, согласна на мою сделку. Пока, до вечера. Если ты, конечно, согласна на мою сделку, повторила про себя Ирина, какой деловой мужчина. А может, действительно попробовать пожить с ним? И у мамы будет меньше вопросов. В общем, так, когда Ирина удобно разместилась на переднем сидении машины возле него. «Мой друг из полиции нарыл два очень интересных факта, которые, как я думаю, помогут нам раскрутить это дело дальше. Факт первый. В квартире Каманиной, куда ты недавно ходила, живет некая гражданка Нефедова Е.С. И...» «И что?» — разочарованно отозвалась Ира. «Тебе ни о чем эта фамилия не говорит?» «Нет, вроде». «А кто вел дело Каманиной, помнишь?» «Нефёдов!» — радостно воскликнула девушка и захлопала в ладоши. «И не просто Нефёдов, а Александр Степанович Нефёдов, прадед некой гражданки Нефёдовой Е.С., квартиру, которой ты посещала!» Наигранным таинственным голосом вещал Олег, то ли издеваясь над Ирой, то ли воображая себя героем детективного сериала. «Получается, что Нефёдов упрятал Каманину, а сам поселился в её квартире?» Получается, что так. Каманина жила одна в двухкомнатной квартире в центре Москвы. Для того времени это непозволительная роскошь. Я не удивлюсь, что именно этот факт и послужил причиной ее ареста. А дальше выбить из нее признание было делом техники, как говорится. Я тут литературку по теме прикупил. Много чего интересного узнал. Добавил Олег, косясь на задние сидения, где красовались четыре тома «ГУЛАГа» Солженицына. Ирина невольно засмеялась. «Почему ты смеешься?» «Да так, ничего. Просто интересно, а что мне дает эта информация?» «Как что?» «Хитрый следователь НКВД хочет решить свой квартирный вопрос и сажает невинную девушку, чтобы завладеть ее квартирой. Чем не сюжет-то?» «О, да», — иронично отозвалась девушка. «Звучит, как трейлер нового голливудского боевика. А второй факт?» «Второй еще интереснее. В одно время с нашей Каманиной в Доме культуры на Плющихе Работал художник Варламов. Не очень известный, конечно, но в 90е в Москве даже открыли музей ему посвященный. Правда, просуществовал он совсем недолго. У меня есть адрес музея, можем заглянуть. А про что он писал? Я тут загуглил на досуге его биографию. В годы войны он был узником немецкого концентрационного лагеря и, освободившись, писал работы на эту тему. Узники, лагерные вышки, фашисты и прочая жуть. Интересно, были ли они знакомы и живы ли его дети? Детей у него не было, по крайней мере, официальных, потому что все его наследие перешло в руки племянницы, которая и инициировала открытие музея. «Поедем к ней?» — радостно предложила Ира. «Поедем, конечно. Только завтра. Сегодня мы переезжаем ко мне. Поехали за вещами. Сегодня можно взять самое необходимое», — деловито сказал Олег, поворачивая ключ зажигания своей машины.